Издательство Эксмо. Дарья Донцова Обида, крошечки, Хаврошечки Глава первая Можно иметь три диплома о высшем образовании и оставаться идиотом. Девушка, жду ответа, громко произнес мужчина с бородой и схватил меня за рукав платье. Как вы относитесь к людям, которые не здороваются и требуют ответа, не задав вопроса. Добрый день, улыбнулась я. Слушаю вас, в чем проблема? Неприятности сейчас начнутся у тебя жучка, зашипел мужик. Хочешь за дерьмо бешеные деньги? Немедленно отвечай. Я обвела взглядом торговый зал. Покупателей сегодня очень много, это хорошо. Все консультанты заняты. Никто не видит, что ко мне пристал малоадекватный человек. И сотрудников охраны поблизости нет. «Ну ничего, сама справлюсь, не в первый раз». Моя улыбка стала еще шире. «Готова вам помочь, но пока не понимаю, в чем проблема». «Наберут на работу тупых малолеток», — заорал незнакомец. «Немедленно позови главного начальника». Из толпы, которая клубилась около стендов с губной помадой, выбежала женщина и бросилась к дядьке со словами «Котик, не нервничай! Здрасте!» Приветствие относилось ко мне. «Добрый день», — ответила я. Не хрен с ней беседовать, не видишь разве?» «Стоит курица-идиотка!» — зашипел котик. «Сейчас найду ихнего босса». «Милый, у девушки написано на бейджике руководитель департамента Степанида Козлова», — тихо возразила тетушка. «Она еще и табличку сперла, набычился мужик. «Никогда убогая с тремя классами не сумеет понять меня с дипломом о высшем образовании в кармане». Я посмотрела на тетушку. «Объясните, в чем проблема?» «Муж полагает, что вот эта помада неудачная». Растолковала незнакомка и сложила губы трубочкой. «Недавно в моду опять вошло все перламутровое», — начала говорить я. «Пудра, тени, румяна. Не всем такое подходит. А для вас прямо идеально. Но если мужу не нравится, то лучше прислушаться к его мнению. Многие представители сильного пола ригидны». «Что?» — взвизгнул дядька. «Ты как меня обозвала? Чем по-твоему дрыгаю?» Я молча смотрела на посетителя. Можно иметь три диплома о высшем образовании и оставаться идиотом. Объяснить сейчас скандалисту, что слово «ригидный» означает "твердый", а в психологии его используют для характеристики человека, который не способен менять свое мнение, поведение. Вообще-то, про такого индивидуума следует сказать «упрямый, как осел. Но я сейчас на работе, поэтому вынуждена высказываться по-другому. «Возьмите классику. Она никогда не выходит из моды», — посоветовала я. «Нет-нет, у Сергунчика претензия к качеству товара», — затараторила тётушка. «Алевтина, заткнись!» — рявкнул супруг. Потом он вынул из кармана своей легкой куртки футляр с помадой, открыл его, вывернул до конца и ехидно поинтересовался. «Это что?» От широкой улыбки у меня заныли щеки. «Использованная до основания помада». «Знаешь, сколько она стоит?» — взвизгнул дядька. Пришлось назвать цену. «Вот-вот!» «И закончилось за четыре месяца», — орал посетитель. «Ваша супруга очень экономно пользовалась косметикой», — улыбалась я. «Издеваешься?» — побагровил мой собеседник. «Денег взяли грузовик, а в упаковке капля немедленно поменяйте. За такую цену там должно на два-три года хватать». «Женщина использовала содержимое полностью», — возразила я. «И заменяют товар, когда он имеет какой-то скрытый дефект». А в вашем случае он весь уже закончился, и согласно постановлению правительства России парфюмерно-косметические товары надлежащего качества не подлежат обмену или возврату. Котик набрал в себя побольше воздуха, но не успел ничего сказать, потому что ко мне подбежала Лера. Козырева оказывает парализующее действие на всех представителей сильного пола, в особенности на тех, кто с ней не знаком. Яркая блондинка, 100 кило веса, поставленного на высоченные каблуки. Талия у Лерки 55 сантиметров. Бюст роскошный. Макияжу позавидует любой индеец, который решил вступить на тропу войны. Юбка у Леруси всегда выше колен, две ее бесконечно длинные ноги выставлены на всеобщее обозрение. Добавьте сюда огромные голубые глаза, певучий сладкий голос, аромат эксклюзивных духов, улыбку, которая обнажает за дорого сделанные зубы. Понимаете теперь, почему управляющая первым этажом вызывает у мужчин-покупателей ту же реакцию, что дудочка у крыс? Стоит Лере пройти по залу, как представители сильного пола от года и до ста с лишним лет начинают шагать за ней со счастливыми улыбками на лицах. Котик не оказался исключением. Он разинул рот, уронил футляр от помады. А Козырева, которая привыкла к такой реакции на себя, заворковала. «Стёпочка, твой муж?» Он же наш обожаемый царь, владелец бака, лучшего холдинга на свете, красавец, умница и вообще зайка, просит тебя зайти к нему в кабинет, если только ты свободна. Он тебе звонил-звонил, а ты не отреагировала на вызов. «Иду», — обрадовалась я. «Лера, будь добра, помоги покупателям». «Ступай спокойно, крошка», — нараспев произнесла Козырева. «Любая проблема мне по плечу». Потом она повернулась к покупателям. «Ну, заяньки, кто вас обидел? Покажите пальчиком на этого самоубийцу, и долго он не проживет. Я поспешила к лифту. После беседы с Лерой котик купит своей тихой супруге много всего разного. Вечером он начнётся, начнёт недоумевать, каким образом расстегнул кошелек, но будет уже поздно. Жена с большим запасом косметики будет плакать от радости, варя супругу пельмени. Я приложила свою карточку к панели со значком спецподъемник, вошла в кабину и через пару секунд оказалась у секретаря Миши. «Ой, Степа зашептал он. «У босса какой-то парень, типа рабочий крестьянина. Оделся в масс или в садоводе. На голове, похоже, его стригли как овцу. Но шеф велел подать лучший коньяк, теряясь в догадках, кто к нему пришел, Я улыбнулась. Возможно, модельер с мировым именем. Большинство из них выглядят странно». «Ты привыкнешь, просто всего два дня у нас работаешь». «Надеюсь», — пробормотал Михаил, «я б такого даже в магазин не впустил». Я тихо рассмеялась. Как-то стою в меховом отделе, беседую с продавщицами, и тут пришел покупатель, по виду бомж. Он попросил показать манто из Соболя. Девушки скорчили рожи. Одна сквозь зубы произнесла «Они очень дорогие». Дядечка растерялся, я пожалела его, подвела к нужным вешалкам. Бомж отобрал несколько штук, попросил их примерить. Сказал, «Вы по фигуре прямо моя жена». Примерила по очереди каждую доху. Оборванец открыл свою хозяйственную кошелку, вытащил несколько пачек денег. У продавщиц мордочки вытянулись. Итог. Я получила отличный денежный бонус за продажу трех манто из меха Соболя плюс щедрые чаевые от бомжа. А девицы на всю жизнь усвоили урок «Не суди о кошке по ее одежке». Не суди о кошке по ее одежке. Цитата из детской книги Дарьи Донцовой Чудесный камень Майюрми из серии Сказки прекрасной долины. С этими словами я открыла дверь в кабинет Звягина и вошла.